Глава третья. Ты нервничаешь, улыбается Марк, наблюдая за тем, как я пытаюсь отпить сок из бокала. На рука так дрожит, что слышно, как стекло ударяется о мои зубы. А ты? Ты не нервничаешь? Смотрю на него и понимаю, что нет. Не нервничает. Он спокоен, как грёбаный удав. Как обычно. Хвалённое американское самообладание, блин. А я вот трясусь, словно осиновый листочек, и м е с т о себе никак не найду. То и дело ёрзаю на диване, будто у меня в заднице с десяток иголок. На самом деле мне страшно. Да, именно так. До дикости, до крика. Я знаю, что Марку можно доверять. Он ни за что меня не обидит и не причинит боль, но... «Но... но я отвыкла доверять людям, особенно мужчинам, особенно красивым мужчинам, и я всё так же боюсь близости. Знаешь, нам не обязательно торопиться, Сандра. Мы можем подходить к этому маленькими шагами, позволить друг другу привыкнуть — это лучшее решение». Отставив свой бокал с вином на столик, гладит мою скулу костяшками пальцев. Думаешь, немного отпускает после его слов о том, что нам не обязательно заниматься сексом прямо сейчас? Сандра вздыхает Уилсон и притягивает меня к себе. Неужели я похож на насильника, м? Прошу тебя, не оскорбляй меня. Я не похож на твоего... на твоего бывшего... «Прости, я знаю, я не сравниваю тебя с ним, и он не бывший. То есть он вообще никто, они». «Они?» Марк даже дёргается от неожиданности и, схватив меня за лицо обеими ладонями, заглядывает в глаза. «Они?» «Да». Их было двое. Опускаю взгляд, чтобы не видеть в глазах Уилсона жалость. «Это явно не то, что мне хотелось бы сейчас вызывать у него». «Наверное, правильнее было бы сказать, что их было трое, причём третьей была моя сестра. Но это уже лишняя информация. Марк не поймёт меня, не примет то, что я простила её и впустила в свою жизнь. Да я сама не была уверена, что смогу. Слишком всё запутанно, слишком. И что стало с этими уродами? Они же в тюрьме сейчас». А вот и тот самый вопрос. Он должен был задать его рано или поздно. Нет, они не сидят в тюрьме. Одного я убила. А где сейчас второй, отец Дэниел, я не в курсе. Тишина. Такая звенящая, страшная тишина. Я понимаю, что Марк сейчас может встать и уйти, и винить его будет с л о ж но... Не каждый спокойно отреагирует на информацию, что девушка оказалась убийцей. Я даже готова к этому. Можно, конечно, было бы промолчать или не говорить правду, но это как-то подло по отношению к нему. Марк хороший и не заслуживает такого. Время идёт, он не уходит, в глаза друг другу не смотрим, каждый занят собственными мыслями. Я снова возвращаюсь к тому, что случилось, казалось бы, давно, хотя бы по ощущениям, будто вчера. О чём, думает Уилсон, сложно сказать. Наверное, принимает решение для себя, и это правильно. И ещё, добавляя спустя время, я должна тебе сказать, что их семья очень влиятельная в России. Думаю, за её пределами они тоже способны на многое. «Я не знаю, ищут ли они меня или нет, не знаю, найдут ли когда-нибудь, но точно знаю, что они звери. Если однажды...» «Я не дам тебе в обиду, Сандра». «Здесь, в США, ты защищена от насилия. То, что было в прошлом, должно остаться там. А сейчас я хочу, чтобы ты знала». «Он снова ловит моё лицо в с в о е й ладони, силой поворачивает к себе». Ты сделала это, потому что была вынуждена. Я знаю тебя. Знаю, что тебя заставили это сделать, и не смей себя обвинять. Иди ко мне. Он усаживает меня к себе на колени и, п о к а ч и в а я с л о в н о ребёнка, целует. Целует щёки, губы, виски, лоб. Но в этих поцелуях нет сексуального подтекста. И я очень благодарна за это м а р к у Так и засыпаем, обнявшись на диване, в одежде и обуви. А ночью я вскакиваю от крика Дани. Он голоден и требует грудь в своей манере, громко и агрессивно. Сегодня особенно отчаянно, будто чувствуют конкурента в доме. Эта мысль вызывает улыбку. Я не сразу замечаю, что Марк тоже проснулся и теперь стоит в дверях детской, наблюдая за тем, как я кормлю сына. Прости, смущается, когда я замечаю его. Я думал, что-то случилось. Он очень кричал. Он всегда так кричит, когда хочет есть. Улыбаюсь. Ясно. Тогда я пойду включу какой-нибудь фильм? Да, я скоро. Данька, услышав мужской голос, беспокойно стучит ножками, больно прикусывает сосок. Ну-ну, тише. в л а с т н а й ты мой собственник. Целую его в макушку, на что сын довольно угукает и принимается за еду».